Ярился маленький человек в буржуйском котелке, наскакивая на Селестину. — Именно так, сударыня. — Бессовестно пользуйтесь моим авторитетом, Дас И то, что я от вас требую, руководствуясь здравым рассудком, — что иное, как гуманность, даст гуманность, хотя ваши партийцы, сударыня, понятия не имеют о таком предмете. Ну, а чего им не дано, того у них не сыщешь. И тем не менее, тем не менее. Иван Прохорович, вмешалась женщина. Разговор не о том. О том самом, сударыня, о том самом. Предо мною дочь, манкирующая моим авторитетом, дас. Она же Селестина Грива. Не Ивановна или некая Петрова, дас. Никто твоим авторитетом не манкирует, папа. ответила Селестина. «Но то, что ты требуешь, несовместимо со здравым рассудком. Не я одна решаю судьбу арестованных контрреволюционеров. Не я. Но если бы я решала, то что бы?» «Расстреляла бы. Вот что. Они связаны с бандами, создавали подлые комитеты, собирали оружие, а вы еще требуете освободить их». «Хороша птичка!» — взревел отец. «Хороша!» Вот она какова выучка Дзержинского. Мне все ясно, сударыня. В таком случае я ставлю вопрос в двух плоскостях: либо вы меня упрячете в тюрьму как контрреволюционера, либо немедленно не позднее завтрашнего утра удалитесь из моей усадьбы, дас. И напечатайте, да-да, напечатайте в вашей дрянной газетенке. вашим суконнейшим языком, не учи, что вы, персона УЧК, отрекаетесь от отца имя рек ДАС. Именно так. Иван Прохорович, сударыня, у меня разговор с нею по праву отцовства ДАС». «Понимаю», — ответила дочь. «Тебе нужно алиби перед белогвардейцами». прихода к власти, которых ты ждешь с нетерпением. А дочь вучека, большевичка, фронтовой комиссар. Это не для тебя, понятно? Но я не дам тебе алиби, не дам. Братья сбежали за границу. Не хватит ли такого алиби? Вон, сию минуту вон из моего дома. Тише, папа. Это изба, не твоя изба. Она принадлежит лесничеству, земство. Но ты ее попросту прибрал к рукам. И земля под пасекой земская. Ты даже в аренду ее не снимал. Мерзавка, — подпрыгнул отец. Подлая и развратная мерзавка. — Иван Прохорович, это невозможно слушать без возмущения, — не выдержала красивая женщина. — К чему вы меня сюда позвали? Вы даже дали слово, что будете говорить спокойно, без крика. Ах, прошу прощения. Извините, великодушно. Запамятовал, что в присутствии ваших большевистских персон следует выражаться только в патетических и ультрапохвальных тонах. Елейчиком, елейчиком поливать на миропомазанных марксистов. Ха-ха-ха! Куда там до вас, римским цезарем? Вы ушли дальше... еще дальше, но именно потому и выметут вас в ближайшем будущем, что чванство у вас и самомнение хватило бы утопить весь древний Рим с Египтом в придачу, дас. Вы же в некотором роде сфинксы, не сфинксы, пардон, а сфинксы. Есть такие каменные изваяния, но они именно каменные, а следовательно мертвые, дас. С чем и поздравляю вас, не помнящих родства. Это подло, подло и низко крайне возмутилась светловолосая женщина и пошла прочь от пасеки. О, Господи, экий папаша. Забывшись, бухнул Ной и, тут же, опомнившись, шарахнулся прочь от стены под навес в бор. Доктор Грива, это был он. Конечно, на некоторое время утратил дар речи. Что еще за трубный глаз раздался? Развернулся на каблуках, обошел под навес, взглянул на боры кусты облепихи — никого. Что за чертовщина? Вернулся и тщательно осмотрел под завозней все углы и даже в сенник заглянул. Никого. «Текс, все ясно. Со шпиком живешь? Боже мой, если бы жива была мама!» Маму вспомнила. Весьма кстати. Она бы тебя поздравила. Доченька-жандарм. Великолепно. Селестина кинулась в избу, не в силах сдержать слез, обиды и возмущения. Но и тем временем шагал по бору. Надо же было языком брякнуть. Ну и ну. И тут раздел сфер влияния. Не по губерниям и автономиям наций, а по душам по умам. Один с Христом, другой с Пистом, третий с Кистенем на большой дороге, а четвертый богатство прибирает к рукам. Но чтобы родной отец вот так мог разговаривать с дочерью, поскудно, Ведь даже звери те не пожирают своих детей. За что же его сослали в Сибирь на вечное поселение? Али состоял в серой партии террористов? Смута, смута. «Господи, прости, наше окаянное время!» — помолился Ной. Неоглядно и сине-сине вдали вширь Енисей-батюшка. Удивленный Ной остановился на берегу, не ожидал, что выйдет на Енисей, перемахнув Тагарский остров. Голова перестала трещать, и сердце будто остепенилось, не рвется наружу из-под ребер. Вдыхая волглую свежесть реки, радовался экая благодать. Раскинулась перед тобою кормилица, прародительница природы. И ты в ней дитя её, и её же великий злодей, жесточайший убийца. Сколько лесов срубили по берегу! Глядел Ной на чернеющие там и сям толстущие пни сосен. А теперь ветром песок рвет... Гонят его на луга и пашни. Хоть бы кого повесили за икое злодейство. Не от того ли мы сгинем, Ежели не только дарами природы владеть не умеем, Но и сами себя истребляем в дикости и нелепости? Отец светя, И дочь перед ним, а он зверь рыкающий. Враз похолодало, солнце, наливаясь багрянцем, уходило. Ной возвращался лугом такими же широкими шагами. Навстречу ехала в седле Селестина на соврасом коне. Ной шел и смотрел на Селестину, спокойный, много успевший взвесить и оценить. Поромнялся с нею, глянул в лицо, глаза подпухшие, плакала, значит. Понял. — Не переживайте очень, Селестина Ивановна, — успокоил. Время такое приспело. В головах у всех туман, не только у одного вашего папаши. Происходит раздел сфер влияния по душам, по умам и по губерниям России, как сказал один старик. Подъясаул Юсков, откель знаете? Ну, подъясаула все знают в нашем маленьком городе. Евдокия Елизаровна со своими офицерами постаралась запутать его в сети заговора, и он на старости лет вообразил себя лидером спасения России. Вы об этом еще узнаете. Как и отец мой, социал-демократ, меньшевик, тоже в лидерах. У всех у них одно общее ненависть к советам, к мужикам и большевикам, а в общем все они... За барство, за дворянство, за учредительные собрания, в котором бы верховодили миллионеры и банкиры, но не рабочие и крестьяне. Ной погнул голову. «Дунюшка, Дуня, чтоб тебя околеть, вертихвостка окаянная!» Селестина, что-то вспомнив, внимательно посмотрела на Ноя. «Удивительно! Что? У вас же был жар!» «Был и сплыл!» К чему он мне? У лесника топит баню. Попарюсь уже. И попарился. Да еще как! Нужда приперла. Лежал на полке, а лесничий, натерев его по пояс с кипидаром, подчивал березовым веником, поливая водой на голову, чтобы уши не обгорели. Ян Вилисович поджидал, мое в предбаннике, с шубой и шапкой, а потом вез в Тарантасе на пасеку. Густилась тьма с прохладой позднего вечера, но звезды еще не горели. На синем горизонте всплывала бледная круглая луна, еще не успев насытить землю холодным сиянием, отчего тени от деревьев будто размылись, не выпечатываясь чернью. Воительницы с ядовитыми жалами мирно почивали в домиках, темнеющих аккуратными рядами на фоне вздыбленной черной гривы леса. Из-под темного поднавеса показался серый кабель, глянул на Ноя Яна Вилесовича, зевнул и лениво поплелся обратно. Лесничий, какой парил меня, знает, что я офицер? Спросил Ной у Яна Вилесовича. Чтобы он чего такого не ведал. — Понимай, понимай, все будет надежно, — Ной Васильевич. — Карим Булат хороший человек. Завтра махан продавать буду с ним на базаре. Мясо удивительно жирный. — Торгуйте, деньги возьмите себе. — Никак не можно, — энергично запротестовал Ян Вилисович. рассупонивая хомут. — Обижай буду, не надо так. — Эко Селестина Ивановна отдает мне совраску. — У банды отбили, — сказывала. — Добрый конь вижу. Казачий. — К чему он мне еще один? Нет, — Нет-нет, — решительно отверг Ян Вильсович. — Мой глубокий уважение вам не надо мешать деньги. — Никак не надо. — С легким паром, Ной Васильевич! — крикнула Селестина с крыльца. Она доноя помылась в бане и сейчас поджидала его. «Спасибо, Селестина Ивановна. Как только сдюжил, Господи, пот с меня хлещет в три ручья, и тулуб должно взмок. Ничего, зато вы теперь здоровы». Покуда парился Ной, Селестина успела перегладить промокшие в сумах и подсушенные на березе пожитки Ноя, и он переоделся в сухое, приятно пахнущее белье, Натянул китель с брюками и сапогами. И тогда уж, протерев досуха голову и бороду лохматым полотенцем, чинно вступил на половину Селестины. На полу самотканные половики, жесткие стулья, пара табуреток, железная узкая кровать под нарядным покрывалом с двумя пуховыми подушками – Пустой улей с плоской крышей у кровати, а на нем медный подсвечник с тремя восковыми свечами, стопка книг, карандаши в стакане, а возле единственного окна накрытый стол, стрипня Ноева, нарезанное ломтиками сахатиное мясо, сало, что-то горячее в двух тарелках, сковородка с жареной рыбой, малиновое варенье в вазочке, тонкие стаканы, на чёрном подносе, начищенный самовар с краном в виде петушиного гребня, чайник на комфорке, сотовый мед в обливной чашке, нарезанные свежие парниковые огурцы с луком, вина в двух бутылках и в плоской бутылке смирновка, ножи вилки, а посреди стола оранжевые полевые жарки. И ты, цветы любит. Да и сама хозяюшка выглядела нарядной, не такой, какой он помнил ее погатчине. Сейчас на Селестине было розовое шелковое платье с длинными рукавами и глухим воротничком, отделанное кружевами по манжетам и воротничку, а на ногах вместо сапожек туфли. — Прошу к столу, Ной Васильевич, — пригласила Селестина. — Вы же отчаянно проголодались за день. — Не так, чтобы проголодался... а умаялся изрядно. «У вас сошла вся опухоль с лица», — заметила Селестина. «А вот у меня так быстро не проходит. Видите руки, как подушки?» — показала Ною обе распухшие кисти. Подвинула ему тарелку жареным мясом, разлила вино в фужеры. «Или вам смирновки налить?» Не потребляю, Селестина Ивановна, извините великодушно. Ни Смирновки господ офицеров, ни разных вин. Серьезно? Не стесняйтесь. По что стесняюсь? Пьющие не стесняются, а хлещут до уба помрачения с великой радостью. Селестина Ивановна, с меня довольны того, что казаки и мой батюшка не то что пьют, а готовы утопнуть в самогонке. и что не пьянка, то потасовка встанется. Али жен своих бьют, и ребятишек до смерти пугают, али сами себе морды расквашивают. Отвратно видеть, якое. вот вчера, когда мы вышли на гулянье к реке Таштып, большой компании из-за самогонки чуток побоище не произошло у меня с казаками. За Петроград и Гатчину ополчились». Будь они трезвыми, не напрашивались бы на драку. Пронесло слава Христа, а в другой раз заклинить может. Взъярились все станишники. Но за что? Мой ординарец наговорил с три короба казакам. А головы-то у них не шибко умные, со сквознячком продувные. Мы фактически ничего не успели сделать, призналась Селестина. Само слово «большевик» как пугало воспринимается. Эсеры и меньшевики постарались. Они еще сами между собой перецапаются. Вернул Ной, уплетая жареное мясо. Аппетит разгулялся. С во рту куска хлеба не было. Селестина Ивановна не притронулась к мясу. О чем-то призадумалась, глядя в темное окно. Там за окном тревожный мир, насыщенный ожесточенной борьбой. Взяла с подоконника коробку с папиросами и коробок спичек. Размяла папироску в руках и закурила. Ной еле промигался. — Комиссарша курит? — Экая только и сказал. — И вы курите? — Курю, Ной Васильевич. Я ведь фронтовичка. У нас в батальоне, помню... «Ни одной не было ни курящей. А вы не курите?» «Оброни Бог! Ну, к чему вам травить себя ядом? Ведь от табачного дыму сдохнуть можно!» «Я выйду в прихожую», — поднялась Селестина. «Тогда и мне уйти надо. Нехорошо. Курите, пожалуйста, если вам нравится. Дуня тоже курит, шалопутная. Ну да ведь то Дуня!» Селестина Ивановна потушила папироску, и ничего не сказала. «Что ж вы сами не кушаете?» опомнился Ной, управившись с мясом. «Али все еще переживаете ссору с папашей?» «Да он сам, поди, забыл про нее. А ведь я вспомнил вашего отца». «Вспомнили?» «Я ж с ним, когда он приезжал к мещерякам гостевать, помню, раза три плавал по дону на рыбалку. Сазанова лещей ловили». И матушку вашу явственно помню. Рослая она была, волосы черные, глаза черные, а лицом белое. Слышал, дед ваш, Григорий Анисимович, женат был на болгарке, привез после турецкой войны. Если бы жива была мама, — горестом вздохнула Селестина. И этот ее вздох передался Ною. Он так и не расспросил бабушку про давние события. Хо-хо-хо! Времена, времена. А ли так будет на века в России? Понять того не мог. Мутило душу. Если бабушка и в самом деле зарубила свою двоюродную сестру, то ведь пролитая кровь и на нем, на ное. Будете чай пить с медом? Без чая нельзя. У нас ведь тоже десяток колодок пчел. Матушка пчеловодит. Ну, я помогаю. Батюшка терпеть их не может, шибко опухает. Кровь-то у него отравлена самогонкой, не дюжит. И курит к тому же. Селестина покосилась на гостя. Ну, Ной, не курит, не пьет, да еще с Дуней сравнил ее. И вышла в переднюю комнату за чайником. Ной достал платок и вытер потное лицо и шею. Пили густо настоянный байховый чай. «Этакий чай был у нас в Гатчине», — вспомнил Ной. «И я вам была так благодарна в то утро», — отозвалась Селестина Ивановна. «И каша у вас была вкусная, будто век такой не едала». Ной кивнул. «Завсегда так, когда человек живет в проголодь». Слышно было, кто-то подъехал к избе и спешился. Селестина Ивановна встрепенулась. «За мною, кажется. Да ведь ночь на дворе. У нас не бывает ни ночи, ни дня, Ной Васильевич». И лицо Селестины притемнилось. Послышались чьи-то шаги в передней. Открылась дверь. И на пороге человек в коженке и кожаной фуражке, у скалиции. Глянул на Селестину и рыжеголового незнакомца, заметно удивился. «Добрый вечер». Добрый вечер, Артем Иванович, проходите, пригласила Селестина Ивановна и представила гостя. Познакомьтесь, Харунжий Ной Васильевич Лебедь, бывший председатель полкового комитета сводного сибирского полка в Гатчине. Ной поднялся. Артем Иванович, крайне озадаченный, подал руку. Председателю ЧК таволожен. Здравия желаю, товарищ председатель. Таволожин, конечно, не ждал встретить в гостях у своего заместителя казачьего хорунжева, на аресте которого он особенно настаивал. Увидел на столе бутылки с вином и в фужерах вино. Но ну и ну, как все это понимать? В каких же отношениях его заместительница с этим хорунжем? А Селестина Ивановна как ни в чем не бывало: Я так и знала, что вы приедете. Ну, садитесь. «И не смотрите так на Ноя Васильевича и на меня. Тут ничего особенного нет. Я же говорила, что мы знакомы по Гатчине, и нам было не так-то легко сорвать заговор офицеров. Как я и предвидела, показания госпожи Юсковой насквозь лживые. Никаких переговоров с чехами Ной Васильевич, понятно, не вел в Самаре». Председатель УЧК внимательно посмотрел на Ноя и Селестину. Прошелся по комнате, взъерошивая густые волосы и сдержанно проговорил. «Я вам верю, товарищ Грива, пусть будет так». Но госпожа Юскова настоятельно доказывала, что Харунжий, лебедь, в Самаре был на переговорах с чехословацким командованием. «Слышал, — кивнул мной, для переговоров я не из фигур должна. Кто тому поверит?» Только шалопутная Евдокия Лизаровна могла такое придумать. Слушая простоватую речь Харунжева, Артем Иванович достал кисет, оторвал листок бумаги и начал сворачивать цигарку. — Не курите, Артем Иванович, а садитесь поужинать, — пригласила Селестина Ивановна и сказала еще, что Ной Васильевич был в Смольном и встречался с Лениным. когда разрешался вопрос демобилизации полка. — Вот как? Но все-таки странно, что вы обошли уезд. — Не обошел, — возразил Ной Васильевич. — Владимир Ильич поручил мне передать благодарность минусинским крестьянам и казачеству, которые добровольно сдавали хлебные излишки для голодающей губернии. Я эту благодарность передал товарищу Тарелкину. Тарелкину? Ему, как председателю совета. Впервые слышу, как же он никого из нас не информировал. Тарелкин, наверное, информировал, только не нас, вернула Селестина Ивановна. И не просто так госпожа Юскова старалась скомпрометировать Ноя Васильевича своей клеветой. Я ее сразу поняла. Выпейте, Артем Иванович. С удовольствием, только не красное». Смирновка, кажется. И гость мой трезвенник, не пьющий, не курящий. Вот как. Офицеры, как я знаю, не обходили водочку и вина. Каждому дано жить по характеру и нраву. Вот потому и опухоль у вас прошла сразу. Какая опухоль? Селестина Ивановна рассказала председателю УЧК о происшествии и гибели коня Ноя, и что она готова ему отдать совраску отбитого у бандитов. Нельзя же Харунжему остаться без коня. Вы не против, Артем Иванович? Председателю ЧК, конечно, не против, если произошел такой непредвиденный конфуз с конем офицера. Но вот вопрос. Что думает Харунжий Лебедь о будущем? Останетесь у себя в станице? Нельзя мне оставаться в станице, отвергной. потому как всем известно, какую я службу нес в Петрограде и Гатчине. И казаки наши тугой завязали узелок на память и сказнят вместе с семьей батюшки. Так что же вы решили? Думаю, ударило это как громом с ясного неба. Господи, прости. А если мы вас, товарищ Лебедь, откомандируем с нашими формирующимися частями красногвардейцев в Красноярск, Предложил Артем Иванович. Белогвардейцы вот-вот начнут наступление на Красноярск, если не начали только. Два дня не было никаких сообщений. Да и в местном гарнизоне нужно командир. Про минусинский гарнизон слов не будет сразу, отказался Ной. Я ведь в семье не один. Не хочу, чтобы из-за моей головы всех с родственников стребили. А про Красноярск подумаю. В одном сумлеваюсь. Как примут меня красногвардейцы? Ведь Харунжий-то я, казачий. Артем Иванович призадумался. И в самом деле, не назначишь казачьего Харунжева вот так сразу командиром красногвардейской роты. Мы этот вопрос с вами еще обдумаем, Мноя Васильевич, когда вы вернетесь из станицы. Я свяжусь с губернскими военными властями... «Условимся, как вам сообщить?» После ужина Селестин Ивановна ушла проводить председателя УЧК и долго не возвращалась. но и понял, собеседование между ними не для его ушей. А он не горазд был до чужих секретов. Не дождавшись Селестины, кинул в передней избе потник на пол, попону и тулуп, поставил седло в изголовье, и, сняв китель, накрылся им. Шинель еще не просохла. Не прошло и трех минут, как он захрапел, мерно так, будто тоненько играл на кларнете. Засыпал он сразу, и всегда со сновидениями, и любил потом разгадывать сны. Вернулась Селестина, увидела Ноя крепко спящим, сняла с кровати одеяло и осторожно накрыла им своего гатчинского знакомого. и канул в небытие этот удивительно длинный-длинный день, не развязавший ни одного узла суматошного времени.